Вторник, 8 июля, 2 часа восемнадцать минут Горбоносый профессор из Ниссана Кашкай и хозяйка Тойоты добирались до тихого госпиталя с разных его концов У профессора был с собою фонарь, и дошел он поэтому чуть быстрее и первым увидел спящих, которые были скорее похожи на мертвых и закричал тоже первым Он звал своих дочек. «Амина! Зара! Амина!» Но дочки не отзывались. Он искал их потом среди лежавших рядами людей, неподвижных, голубых под его голубым фонарем, и нашел, и заплакал, потому что они были живы. Открыли глаза, но навстречу ему не вскочили. И никто не вскочил. С опозданием примерно в минуту — она всё-таки сильно расшиблась, когда бежала там в темноте — прибыла и женщина из «Тойоты». Ей казалось, что кричать она уже точно не сможет, но профессор кричал, и она тогда закричала. Им обоим дорога далась с трудом, но недавно оба успели как следует подышать — и у них еще оставались силы. И профессор тормошил и тряс своих девочек. Он открыл для них дверь, теперь было можно идти. Всем теперь было можно, дорогие мои, ну, послушайте, можно всем! А хозяйка Тойоты будила жену-патриот и красавицу из Каен, круглолицую мамочку из Пежо, и они просыпались, как будто... и слышали про соседний рукав тоннеля, где есть воздух и свет, и про двери, которых вот только что не было ни одной, а теперь стало две. И все слышали, но не вставали. Они даже заспорили коротко профессор и хозяйка «Тойоты», потому что оба их предложения были небезупречны. Им вначале еще казалось, что они мешают друг другу, и что если выиграть спор, у кого-нибудь все же получится убедить и поднять — увести за собой, но мешал им сам госпиталь. Даже если бы они согласились и выбрали сторону, даже если бы поднимали его вдвоем, госпиталь не дышал уже слишком долго и подняться больше не мог.